Все говорили о том, как много сделал покойный, о его книгах, о его трудах, и совсем мало о его трагическом конце. И никто ни слова не сказал о том, как несправедливо с ним поступили. Это ведь было запрещено. «Пусть мертвецы держат язык за зубами!» — приказал некто. Иоганна стояла, смотрела, слушала. Она ничего не видела, ничего не слышала. Пусть мертвецы держат язык за зубами. Она была полна негодования. Возмутительно, что кто-то смеет отдавать такой приказ. Этого нельзя стерпеть. На это необходимо ответить. Она стала думать, что можно сделать. Словно человек, который во сне пытается решить задачу и не может, но твердо зная, что любой ценой должен решить, изобретает тысячи способов и не успокаивается на тысячном Так Иоганна, пока произносились речи и возлагались венки, напрягала все свои умственные способности, выворачивала наизнанку мозг, стараясь придумать, как же ей добиться того, чтобы мертвый заговорил. Люди произносили речи, возлагали венки, пели. Иоганна думала, это будет совсем непросто, это будет дьявольски трудно, но я обязана добиться, чтобы он заговорил венки, речи. «Обязана добиться», — твердо сказала она себе. «На этот раз мертвец не станет держать язык за зубами. Она не допустит этого, вот увидите, господа Гартель и Флаухер. Он заговорит». Когда гроб вынесли, и люди понемногу стали расходиться, Иоганна обнаружила, что на похоронах присутствует доктор Гзель и старший советник Ферч. «Да». Ни секунды не сомневаясь в неколебимости своего положения и в своей невиновности, они решили продемонстрировать, что им тоже известны правила хорошего тона. При жизни заключенного Крюгера они уделяли ему больше внимания, чем того требовал их служебный долг. Теперь тело его должно было превратиться в пепел. Ну как же они могли пропустить такую церемонию? В смерти Мартина... Иоганна винила себя, не притворялась перед собой, призналась в своей вине желто-серому лицу, когда была с ним наедине. Нет, она не убегала от ответственности, все последствия брала на себя. Но этот гнус Ферч знал о болезни Крюгера. Она вовремя его предупредила, и надо было быть бесстыжим наглецом, чтобы явиться сюда. И она слишком долго сдерживалась. И больше не желала. Когда она подошла к ним, в ее лице под черной шляпой без вуали не было ни кровинки. Она взглянула на доктора Гзеля, но не сказала ему ни слова. Потом посмотрела на человека с кроличьей мордочкой, посмотрела ему прямо в глаза. И сказала негромко, но отчетливо, вы негодяй и подлец, господин Ферча. Кругом стояло много людей. Они смотрели на нее, слышали ее слова. Человек с кроличей мордочкой что-то забормотал. Замолчите, сказала ее Ганна. Потом отчеканила так, что услышали все. Вы мерзавец, господин Ферч. Глава 3. Немецкая психология. Пробудь, американец, на 4 недели меньше в России. Поговори он с Жаком на четыре недели раньше, все было бы в порядке. Мартин Крюгер остался бы жив и вышел бы на свободу. Поговори с ней, Жак, перед отъездом, все было бы в порядке. Мартин вышел бы на свободу. Не повесь он автопортрета Анны Элизабет Гайдер в галерее. «Не оккупируй французы Рур, не организуй кутснеровские ослы параллельного правительства, не слети, министр Каленг, со своего поста, не будь министр Шмидт вынужден подать в отставку на 26 дней раньше назначенного им срока, имей кто-нибудь возможность предотвратить хотя бы одно из этого множества событий, все было бы в порядке». Мартин вышел бы на свободу. В чем смысл этих событий и счастливых, и роковых? Все, что она делала, оказалось ненужным. Но не делая она ничего, не произошло бы того, что помогло Мартину. К несчастью, ему ничего не помогло. Но только потому не помогло, что у него истощились силы. Нет.